Мы поднялись на второй этаж. Дверь сразу же открылась. Я прошел в квартиру, которая сильно смахивала на гостиничный номер. В одной из трех комнат на диване и в кресле расположились кот и брюнет лет сорока пяти, который с момента моего появления не спускал с меня больших темных глаз. Под его взглядом было немного не по себе. На журнальном столике стояла бутылка отборного коньяка и три рюмки. Рядом с бутылкой блюдечко с дольками лимона и коробка шоколадных конфет. Кот рукой указал мне на второе кресло и представил незнакомца. — Николай Иванович, доктор медицинских наук, профессор. — Добрый день. — Здравствуйте. Брюнет протянул мне правую руку, левой наполняя мою рюмку. А «Давайте за знакомство. Коньяк отличнейший!» Завязалась неторопливая беседа, в которой кот участия не принимал, но внимательно слушал. Голос у Николая Ивановича был очень ласковый и навевал покой. Даже как-то убаюкивал. При этом, обращаясь ко мне, он употреблял всякие ласковые слова, типа «голубчик», «дорогуша моя», «дружочек». Вопросы сыпались на меня один за другим. Какой я цвет больше всего люблю, а какой мне неприятен? Какой запах мне нравится? Какая музыка меня волнует, а какая раздражает? Кто меня больше притягивает? Блондинки или брюнетки? Полные или стройные? Какое мое любимое блюдо? Когда я себя лучше чувствую, в жару или в холод? При этом вопросы были не сами по себе, а как-то плавно вписывались в беседу. Вы ведь. Историк, мне бы было интересно узнать взгляд профессионального историка на развитие ситуации в России, ну, скажем, в период середины 80 и по настоящее время. Вряд ли я смогу вам что-нибудь сказать на эту тему, поскольку от прежних взглядов я отказался, а новые еще не сложились». слишком много исторических абсурдов не поддающихся анализу угу. а скажите голубое что вы брали за основу вот какой подход использовали при проведении исторического анализа какого либо периода ну скажем нашего государства ну долгое время основой был постулат маркса о том что бытие определяет сознание То есть поведение масс, определяющий ход исторического развития, диктовалось уровнем экономики и системой распределения материальных благ. После падения коммунистического режима, насколько я знаю, единого подхода не существует. У некоторых историков сейчас популярен подход Тойнби, у других культурологический подход Шпенглера. Да мало ли. Э, дорогуш, меня интересует ваш подход Профессор внимательно смотрел на меня, и по его лицу я видел, что все основные методики исторического анализа ему известны не хуже, чем мне. Краем глаза я видел, что кот пристально меня изучает. В душе появилось некоторое беспокойство. Пока Николай Иванович задавал мне вопросы, касающиеся моего индивидуального восприятия окружающего нас мира, мне была понятна цель беседы. Это он просто... Тестировал меня как психолог. Но вот резкий поворот к истории государства российского был мне непонятен. Я не могу признать правильным ни один подход из ныне существующих. А своего у меня нет. Еще не создал. <звы> нет, ну все-таки. Что определяет ход исторических событий? Разумеется, поведение масс. О. Oh. Маркс был абсолютно прав. В его время сознание определялось бытием, а, следовательно, люди не имели практической возможности управлять им. История развивалась естественным путем. История не может развиваться искусственным путем. Ошибаетесь, дорогуша. А если имеются более эффективные средства управлять сознанием масс, нежели, ну, скажем, экономика и система распределения материальных благ? А если это средство находится в руках конкретной группы людей? Вот как в таком случае развивается ход истории? Естественно или искусственно, а? Средство массовой информации. Ну что Средство массовой информации — только средство доставки оружия массового поражения к месту применения. Ну, как сказал бы военный человек. Все средства массовой информации СССР десятилетиями убеждали нас в том, что... Мы живем превосходно, сытно, весело. Сколько ни повторяй слово «халва», во рту слаще не станет, если нет халвы. Верно. В обычном состоянии. Но, например, в состоянии гипнотического транса вам скажут «халва» и будет очень сладко. Массы невозможно погрузить в транс. А если можно? Тогда... Катастрофа. А что же будет определять ход исторического развития? Нравственный уровень людей, имеющих средства погружать массы в гипнотический транс. Кот и Николай Иванович в очередной раз переглянулись. Затем наступила пауза. Наконец заговорил Кот. Ну, как ты собираешься жить дальше? Не знаю. Ты будешь продолжать свой бизнес? Нет, это исключено Я уже не тот, что был раньше А чего бы ты хотел? Ну, чем бы хотел заниматься? Мстить Ты уже отомстил? Нет, я не чувствую удовлетворения Ох, хорошо Хочешь быть с нами? Мы дадим тебе возможность мстить до полного удовлетворения. А кто вы? Опять тайный орден? В некотором роде. Вообще-то мы команда президента. О, я не занимаюсь политикой. И, честно говоря, меня это не интересует. А Тебе никто не предлагает заниматься политикой. Тогда чем же? Мы предлагаем тебе вступить в ГОН. ГОН? Что такое ГОН? Группа особого назначения. Вот, почитай. Что это? Указ. Указ президента Российской Федерации 20 июня 1912 года, номер 4. Город Москва. В связи со сложившейся в Российской Федерации криминальной обстановкой и в целях оказания содействия органам правопорядка в деле обеспечения безопасности граждан сформировать в городах Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Краснодар, Ставрополь, Калининград, Владивосток, Воронеж, Волгоград, Новосибирск, Сочи группы особого назначения «Гон из добровольцев». Второе. Директору научного центра при президенте Российской Федерации в двухнедельный срок разработать проект указа президента Российской Федерации о правах и обязанностях агентов ГОН и положение по ГОН, включающее систему подбора и расстановки кадров, направления их деятельности и структуру». Третье. Министру обороны, Министерству внутренних дел и Федеральной службе безопасности обеспечить обучение и деятельность ГОН путем передачи в распоряжении командующего ГОН объектов для обучения личного состава, необходимого вооружения и техники, а также инструкторов в соответствии с необходимостью, определенной командующим ГОН. Четвертое. Подчинить ГОН непосредственно президенту Российской Федерации. Пятое. Министерство финансов Российской Федерации выделит средства, необходимые для формирования ГОН. Президент Российской Федерации. Я отложил бумагу и посмотрел сначала на кота, потом на профессора, потом опять на кота. Оба молчали.